Глава 14. Сардер лично провожал драгомерцев, оказавших неоценимую помощь его родному Петрамиуму. Когда вся колдовская живность была уничтожена, он при помощи двух рослых кристылянцев облетел весь Смарагдиус, чтобы оценить масштабы катастрофы. К его огромной радости урожай и посевы пострадали не так уж сильно. Насекомые успели уничтожить три рощи, два сада и несколько полей. Призрак голода, нависший над Драгомиром, отступил. Смарагдианцы тут же взялись восстанавливать поврежденные леса. Множество зеленоволосых малышей деловито сновали с молодыми саженцами, старательно помещая их в ямки, выкопанные взрослыми. Алекс и Анита веселили их, выпуская из ладоней струи воды, которые поливали и будущий лес, и визжащую от восторга ребятню. С помощью простых заклинаний землю подготовили к севу. И над полями запорхали стайки прелестных бабочек с зернами в лапках. Бабочки, живущие в Смарагдиусе, настолько удивительны, что заслуживают отдельного рассказа. Среди них попадаются настоящие гиганты. Намного крупнее самой большой бабочки по ту сторону земли — тизании и агрепины. Здешних бабочек было бы легко спутать с птицами, если бы не две пары перепончатых крыльев яркой кричащей окраски. Несмотря на свои размеры, они летают так же легко, как и крохотные бабочки, которых в Драгомире тоже немало. Питаются они соком фруктов и овощей, и за этим очень забавно наблюдать. Бабочка пробует пищу, стоя на ней, так как рецепторы вкуса у нее находятся на лапках. Драгомирцы часто веселятся, глядя, как гигантская бабочка балансирует на яблоке, пытаясь попасть хоботком в его мякоть. Бабочки порой обижаются, но ненадолго, ведь у них, к счастью, легкий характер. Сегодня их помощь пришлась как нельзя более кстати. Быстрокрылые, стремительные, они в несколько заходов засеяли новым зерном целое поле. Сардер еще не успел поблагодарить добровольцев, как большая часть урона, нанесенного колдовством, уже была устранена. Если бы не гибель молодого смарагдианца, жестоко убитого книгой, то можно было бы сказать, что люди легко отделались. Даже птицы недолго помучились от переедания. Насекомые, попав в желудок, также испарились без следа, и птицы выглядели немного разочарованными. Им пришлось вновь летать в поисках пропитания, но уже среди обычной, а не колдовской живности. Драгомерцы пребывали в приподнятом настроении. Их еще немного лихорадило от перенесенного потрясения. Но сейчас, когда все было позади, они радовались и гордились тем, что отбили очередную атаку ведьмы. Сардар крепко пожал руку. каждому добровольцу, говоря слова благодарности. Многих это даже смутило. Люди не чувствовали себя какими-то особыми героями, считая, что защищать землю их общий долг. Они поспешили разъехаться по домам, чтобы наконец-то отдохнуть. А вот правителям было еще не до отдыха, хоть они и шатались от усталости. Предстояло проводить в мир забвения прозета и огненных воинов, стоявших в карауле в эту злополучную ночь. Правители оседлали лошадей и отправились в манибион, оставив помощников Сардера присматривать за восстановительными работами. Добравшись до границы, они с облегчением увидели, что от кошмарной ночи не осталось и следа. небион вернулся к обычной жизни. Только в лазарете лежали несколько человек, получивших небольшие обморожения. Им уже оказали помощь, и они находились под неусыпным наблюдением целителей. Александрит отправил более пожилых правителей немного отдохнуть, а сам вместе с Гелиодором и Анитой занялся организацией прощания. Через несколько часов все было готово. На берегу Древнего океана возвели два помоста, на которых со всеми почестями уложили тела прозета и огненных воинов. Помост прозета был накрыт белоснежной тканью с золотой вязью, традиционной для целителей. Для огненных воинов расстелили нежно-желтое полотно. Дети принесли охапки цветов. До войны с Жадоидой церемонии прощания проходили в более светлом и легком настроении. Сейчас же сердца людей были полны скорби и злости. Ведь слишком многие теперь покидали мир преждевременно, погибнув в очередном бою. В полном молчании Драгомерцы сгрудились вокруг длинных помостов. Даже океан притих, и шум его волн словно растворился в этой тишине. Лишь теплый ветерок едва заметно шевелил лепестки цветов, наполняя воздух тонким ароматом. Возле помостов были приготовлены места для старейшин, причем слуги по привычке поставили пять стульев. Турмалина, увидев пустой стул, заплакала и громко высморкалась в огромный платок. Кто-то из придворных хотел убрать лишний стул, но цитрина, по лицу которой тоже текли слезы, остановила его. Андалузит, обычно такой шумный и говорливый, был тих и бледен. Даже его веснушки словно куда-то испарились. Ларимар отказался садиться. У него по-прежнему болела спина, поэтому он облокотился на спинку стула и печально смотрел вдаль. От помощи целителей Ларимар яростно отказывался, боясь, как и остальные драгомерцы, стать причиной ужасной смерти. Старейшины горевали, потеряв доброго друга, советчика и мудрейшего из чародеев. Прозет прекрасно уравновешивал их компанию, мог утихомирить разошедшегося андалузита или, наоборот, помочь застенчивой Турмалине донести свою мысль до остальных. Все были подавлены. Между тем... Народу на улицах становилось все больше. Правители запретили драгомерцам участвовать в церемонии прощания, так как боялись собирать много людей в одном месте. Поэтому жители всех Петрамиумов просто выходили из домов, чтобы минутой молчания почтить память погибших. Первым взял слово Ларимар. Как и все водные жители, он обладал даром красноречия. Его речь отличалась особой плавностью, затейливыми поворотами и раскатистыми нотками. Только он мог облечь в слова то, что сейчас было на сердце у каждого. Но сейчас талант изменил ему, наверное, впервые в жизни. Он не знал, что сказать. Ларимар попросил воды, чтобы собраться с мыслями. Наконец он все же заговорил, роняя слова, словно неподъемные камни. Опять началась война. Ведьма, коварной змеей, вновь попыталась ужалить нас. И на этот раз ей удалось попасть в самое сердце. Драгомир несет тяжелые... невосполнимые потери. Кроме того, участились случаи пропажи людей. — Это тоже дело рук ведьмы. Но мы не должны отчаиваться. Мы сильнее ее, и мы победим. Ларимар тяжело качнулся и все-таки сел на приготовленное ему место, покосившись на пустой стул рядом. После него начал говорить Александрит. Он долго перечислял заслуги прозета, которого в Драгомире любили все, от самых маленьких до взрослых. Многие, слушая его, плакали. Затем встал Гелиодор. Он рассказал о подвигах и доблести каждого погибшего воина. И вот ритуал прощания был завершен. По древнему обычаю Драгомира, несколько крепких воинов подняли помосты и понесли их к океану. Там они на мгновение остановились, чтобы люди могли кинуть прощальный взгляд, а затем опустили помосты в воду. Океан тут же подхватил их и понес далеко на глубину. В наступившей тишине Гелиадор и несколько помощников натянули тетиву боевых луков, заряженных магическими стрелами, и выпустили их точно в цель. Когда стрелы достигли помостов, шары, прикрепленные у острия, взорвались. Белая дымка стремительно окутала тела погибших, и люди... увидели туманное изображение прозета и воинов. Они улыбались, подняв руки в прощальном жесте. Дымка, сдуваемая ветром, стала постепенно рассеиваться, пока не исчезла совсем. И вот перед людьми предстал Великий океан, по которому плыли пустые помосты. Мир забвения забрал погибших. стоявшие на берегу, не сговариваясь, начали хлопать в ладоши равномерно, медленно, торжественно. Люди, вышедшие на улицы, подхватили эти невеселые аплодисменты, и вот уже горестная аура разнеслась над всем Драгомиром. Несколькими часами ранее в бункере. Черная книга, прошелестев листами, что-то прошептала. — Что? — ведьма подняла залитое слезами лицо. Она так и сидела на полу, униженная и растоптанная, не в силах даже подняться. — Если ты хочешь совершить настоящее колдовство, нужна жертва, — меланхолично пояснил паук. Он опять занимался любимым делом, заготавливал себе корм. Брал полузадушенную птичку и тщательно обматывал паутиной, чтобы получился тугой кокон. Свертки паук складывал в сумку жадеиды. «Ну — Но где же я возьму жертву? У меня ничего нет, меня самой уже почти нет. Ведьма ощупала повязку на лице. Книга злобно зашелестела и, взлетев, зависла над столом. Жидыда в отчаянии заплакала. — Правда, у меня ничего нет! — в изнеможении прошептала она. — Я даже кровь свою не могу дать, иначе я просто не встану, чтобы произнести заклятие. Но жертва будет, обещаю, этой же ночью. Книга злобно захлопнулась. От громкого звука ведьма невольно втянула голову в плечи и сшалась. Совсем как гноючка, который пытался втиснуть свое кривое тело между обломками мебели. «Жертва!» зашипела книга разбрызгивая черный яд нам нужна великая жертва ведьма вспомнила событие четырнадцатилетней давности впервые в жизни ей стало так страшно что даже захотелось умереть она не могла себе представить что опять придется пройти через тот ужасный ритуал, в котором она участвовала тогда, когда забрала души детей Манибиона. «Ха-ха-ха!» — -ха! жестоким смехом расхохоталась книга, прочитав ее мысли. «Ты думаешь, нам хватит такой же жертвы, глупая?» Нам нужно настоящее горе, истинная боль, подлинное страдание. — Но разве манибианцы недостаточно страдали? — недоуменно спросила Жадеида. — Что нам их боль? Ведь это не они принесли нам жертву. Насмешливым свистящим шепотом ответила книга. «То есть?» — ведьма невольно попятилась к двери. «Вы хотите, чтобы подобную боль испытала я?» Книги захохотали в ответ. Паук наблюдал за происходящим, довольно потирая волосатые лапы. «Но почему я? Разве я мало для вас сделала?» Захныкала ведьма, которая уже тряслась от ужаса, даже боясь представить себе, что еще хотят отобрать у нее книги. — Тебе мало сегодняшнего урока? — спросила книга. — Повторить? — Нет-нет, — испуганно залепетала ведьма. — Я все поняла. Книга удовлетворенно хмыкнула. и плавно опустилась на стол. Воцарилась невыносимая тишина. Ведьма мучилась от неизвестности, но до дрожи боялась задать вопрос. Наконец она не выдержала и тихонько спросила. — Так что же я должна сделать? — Отдать нам его! — тут же ответила книга. — Кого? — не поняла ведьма. «Своего сына!» «Эгерина?» «У тебя что, есть еще один сын?» Захохотала книга. Жадеида в ужасе застыла. Конечно, она была отвратительной матерью. Когда-то она использовала Эгерина, чтобы вызвать сочувствие Алекса. Бедная, одинокая женщина с маленьким ребенком на руках. Потом практически не вспоминала о нем, но живет где-то рядом мальчишка, и пусть себе живет, но убивать его она не желала. Не потому что сын был ей дорог, просто боялась взять еще и такой грех на душу, и без того уже загубленную. Вот если бы кто-то сделал это за нее... «Нет!» Рявкнула книга и вновь взметнулась над столом. «Нам нужна твоя боль!» «Но ведь я и так буду страдать от того, что мой сын мертв!» — запричитала Жидеида. «Нет, ты слишком зла, чтобы страдать от этого. Если его убьет кто-то другой...» то через несколько дней ты вообще забудешь, что у тебя когда-то был сын. А вот если ты сделаешь это сама, совесть будет грызть тебя медленно, потихоньку, с наслаждением. Книги мечтательно вздохнули. «Мы в сласть насытимся твоими мучениями». а потом дадим тебе столько силы, сколько захочешь, даже больше. Жадеида растерялась. Она никак не могла решиться на такой чудовищный поступок. Но сладкие мечты о всевластии уже начали завладевать ее умом. В единственном уцелевшем глазе ведьмы Все ярче разгорался кроваво-красный огонек. Госпожа, умоляю, не надо! – прошептал Гнаючка, закрывая связанного Эгерина своим телом. Когда он помогал ведьме захватить Эгерина, он и подумать не мог, что та решится убить его, ведь она же его мать. Уйди, Гнаючка! – свирепо рявкнула ведьма. «Не смей становиться у меня на пути!» Ее глаз уже горел поистине дьявольским огнем. Взгляд блуждал по комнате, не задерживаясь ни на одном предмете. Черная сущность вновь завладела ею. И ведьме было уже абсолютно все равно, кто перед ней. Ради достижения цели она не остановится ни перед чем. Гнаючка сделал слабую попытку помешать ведьме, но паук злобно зашипев, кинулся к нему в ноги и начал разматывать ядовитую паутину. Гнаючка в ужасе закрыл лицо и попятился. В это время Луна с Фитчиком сидели возле тоннеля, который образовался после того. как сквозь вязкие стены прошел магический шар. Луна ломала голову над странным изречением прозета. — Что же это значит? Выхода нет, но он есть. И у меня есть все для того, чтобы выйти. Почему предсказания всегда такие непонятные? Что древний со своим между небом и землей, между солнцем и луной? что прозет. Видчик, устав слушать, начал носиться по прозрачному коридору. Сначала летел в одну сторону, потом разворачивался и стремительно несся к девочке. Прямо над ее головой он совершал головокружительный кувырок, которому бы позавидовали воздушные гимнасты, и со скоростью ветра мчался обратно. Его движения были настолько точны, что ни один волосок не пошевелился на голове девочки. Свои спортивные подвиги Фитчик объяснял тем, что из-за вынужденного бездействия и сытного бареносика несколько растолстел, как в таком виде он предстанет перед лисой, когда они выберутся из тоннеля. Фитчик был оптимистом. и надеялся на скорое освобождение, поэтому сейчас усиленно тренировался. Кроме того, полет может натолкнуть на какую-нибудь дельную мысль. Уж лучше летать и думать, чем топтаться на одном месте, как Луна. Вдруг Фитчик резко остановился. Что-то со стороны Драгомира привлекло его внимание. Разглядев, что там происходит, он, что есть мочи, завопил. — Луна! Скорей сюда! Девочка вскочила так стремительно, что опрокинула сумку, которая стояла у нее в ногах. Содержимое рассыпалось, и на землю выкатился крохотный стеклянный пузырек. Какое-то воспоминание мелькнуло в ее голове. Что-то очень-очень важное. Девочка на секунду замешкалась. — Ну что ты там стала столбом? Быстрее! По голосу хранителя Луна поняла, что случилось нечто страшное, и все мысли разом вылетели у нее из головы. Она машинально подняла пузырек и, сунув его в карман, поспешила к ветчику. Когда Луна увидела, что происходит, волосы у нее встали дыбом, а руки заледенели. Прямо перед ней была жадеида, которая вместе со своим ужасным помощником тащила какой-то длинный сверток. Ведьма стала еще страшнее, чем раньше. Всю правую щеку занимала гноящаяся рана. а левая раздулась и отливала зловещим сине-зелёным цветом. Левый глаз был криво перевязан грязной тряпкой, правый, поблескивая багряным огоньком, лихорадочно обшаривал все вокруг. От одного только взгляда на жидеиду в кроваво-красных одеждах тряслись поджилки и пересыхала в горле. Луна сомневалась, что смогла бы ей сейчас противостоять. От одного лишь взгляда на ведьму хотелось убежать и даже провалиться сквозь землю, только бы не видеть этого ужаса. Девочка, затаив дыхание, наблюдала, как ведьма тащит сверток. По ее оскаленному рту было понятно. что она что-то яростно кричит гноючке, при этом оглядываясь по сторонам. — Где это они? — с трудом произнесла Луна. Рядом с ведьмой возвышалось незнакомое Луне серое здание без единого окна. Оно выглядело заброшенным, вокруг не было ни души. Ведьма бросила сверток и остановилась, «Видимо, передохнуть». «Непонятно», — прищурился Фитчик. «Немного похоже на казармы на военной базе Горнетуса, где ты тренировалась с Аметрином. «Да», — согласилась Луна. «Действительно, напоминает военные тренировочные корпуса, только поменьше». Но тут девочке стало не до этого. К ее ужасу сверток зашевелился. — Там что, человек? — воскликнула она. — Скорее всего! — испуганно прошептал хранитель. Пленник отчаянно вертелся, пытаясь разорвать прочные веревки, но это ему не удавалось. Паук обернул его паутиной в несколько слоев. что придавало свертку сходство с коконом тут ведьма сорвала паутину с головы и луна с ужасом увидела темно зеленые волосы нет только не это простонала она интуитивно угадав кто перед ней Эгерин! ведьма достала из сумки главную колдовскую книгу и, направив ее на беспомощного юношу, принялась читать заклятие. Книга по капле высасывала из Эгерина жизнь. Его лицо серело на глазах. Книга забирала его душу, пропускала ее через себя и отдавала Жидеиде мощный поток черной энергии. Луна заколотила кулаками в стену. «Оставь его, не трогай!» Руки провалились в никуда, и ни одно слово не преодолело эту преграду. В отчаянии девочка упала на колени и заплакала. Руки судорожно сжались. «Пузырек!» — вдруг закричала она. «Какой пузырек?» — обеспокоенно спросил Федчик, украдкой смахивая выступившие слезы. Луна вскочила и на четвереньках бросилась в прозрачный тоннель, оставленный магическим шаром. Фитчик кринулся следом. — Луна, объясни, что за пузырек? — умоляюще кричал он. Девочка потрясла перед носом хранителя маленьким пузырьком. — Не узнаешь? Это же отвар из сока металлиума, который мне когда-то дал Сартер. Он может растворить все, что угодно, кроме стекла. — Вот о чем говорил прозет. — У тебя есть все для выхода. А я совсем забыла о нем. Он все это время пролежал в потайном кармашке. — О! — только и смог сказать Фитчик. — Так, теперь не вертись рядом! — скомандовала Луна. С ним нужно работать аккуратно, а у нас ни перчаток, ни очков. Она осторожно потрясла пузырек и медленно выкрутила стеклянную крышку, на которой хищно блестело несколько капель отвара. Почти не дыша, девочка мазнула плотную стену, отделявшую их от дракомира. Также медленно закрыв пузырек, она зажала его в кулаке. и, затаив дыхание, уставилась на влажный след, оставшийся на поверхности прозрачной стены. Через несколько секунд стена зашипела и начала пузыриться. Луна предусмотрительно отодвинулась, не сдержав тихий восторженный вопль. — Она растворяется, Фитчик, растворяется! — Стена морщилась и расползалась, словно пленка, на которую капнули горячим воском. И вот уже девочка почувствовала, как ей в лицо подул теплый ветерок, пахнущий цветами. Она схватила хранителя и кубарем вывалилась из тоннеля. Она была в родном Драгомире. Оглянувшись назад... Луна не увидела ни стены, ни тоннеля, ни коридора. Они с Фитчиком стояли посреди бескрайнего поля. — Мы в Смарагдиусе! — быстро определила девочка. — А нам нужно, по всей видимости, в Гарнетус, на военную базу. Эх, жаль, что я не овладела воздушной магией. Как же мне туда добраться? Девочка усиленно думала. «Может, рискнуть и призвать ветер?» «Зачем тебе ветер?» — гордо сказал Фитчик. «Когда у тебя есть я». Он немного отошел, сосредоточился и превратился в лун -фича. «Садитесь, госпожа!» — шутливо пробасил он. Луна опасливо забралась к нему на спину. Она еще не успела устроиться, как Лунфич взмахнул огромными крыльями и мягко взлетел. За что же мне держаться? Сквозь свистящий ветер прокричала Луна. Она чувствовала под собой мощное тело хранителя. Крепкие крылья безо всяких усилий поднимались и опускались, набирая скорость. Не бойся! «Если ты упадешь, я тебя поймаю!» Самодовольно ответил Лунбич. Девочка вцепилась в его мягкую шерсть, и они понеслись над Драгомиром. Вскоре девочка заметила, что внизу творится нечто странное. На улицах было невероятно много народу. Люди стояли везде — на дорогах, тротуарах, во дворах. Они заполнили сады и парки, площади и лужайки. Никто не обратил внимания на летящую по небу луну. Все смотрели вдаль и мерно хлопали в ладоши. В этой сцене было что-то необъяснимо жуткое, отчего волосы шевелились на затылке. Но девочка, подгоняемая страхом за Егерина, не останавливаясь, неслась в сторону Гарнетуса.